Глава 55 «Беатрис!» — кричит Бернар и бежит ко мне. Приподнимаюсь на руках, пока меня, словно безвольную куклу, волочат назад. Пытаюсь легнуть наглеца, но тщетно. С трудом переворачиваюсь и не узнаю человека, решившего заработать на моей поимке. Имя в голове не запомнилось. «Беатрис!» — испуганно визжит сзади Мелани. Оборачиваюсь на секунду, не приведи свет, чтобы она ко мне подбежала. Но нет, служанка Мигеля крепко держит Мэл. Умница. «Попалась, леди!» – раздается кровожадная над моим ухом. «Не думаю!» – отвечаю ему презрительно и ударяю пяткой ниже пояса, аккурат между ног. Урод не подумал, что я могу быть опасной. Дотащил по полу и обрадовался. Но я его нейтрализовала. «Беатрис!» Меня поднимают уже другие руки. «Как я скучал!» Поднимаю глаза. Он, Бернар, держит в объятиях и целует. Это один из лучших моментов в моей жизни. И совсем как в любовных романах. Вокруг нас хаос, вот-вот схватят недруги, а мы стоим, обнимаемся. И никто больше не волнует на целом свете. Классика. «Беатрис!» Чувствую, мое имя за сегодняшний день будет произнесено рекордное количество раз. Мелани, отстраняюсь от герцога. Любовь любовью, а ребенок важнее. Да, кивает Бернар и без вопросов тащит меня к выходу, попутно отбиваясь от назойливых гостей короля. Добираемся, наконец, до остальных и на миг останавливаемся. Как договаривались? Спрашивает Дмитрий, изогнув бровь. Да, четко придерживаемся плана, подтверждает Вандербург. «Что вы задумали? Их тоже усыпить?» Спрашиваю в ужасе. «Мысль прекрасная, но каждый, кто покусится на короля...» «Не договариваю. Все и так знают, что будет». «Ладно, не тронем его!» Легко соглашается Вилен. Еще пара мгновений, и беспорядочная масса людей замирает и синхронно падает на пол. Красиво! Их разноцветные одежды образуют причудливый узор. Была бы я художником... Точно захотела бы запечатлеть эту картину. «Уже уходите?» спрашивает раздраженно Генрих. Он не уснул, как и Арчибальд почему-то. «Да, Ваше Величество!» — кланяется Бернар. «Спасибо за гостеприимство, но мы пойдем». «И ты ничего не сделаешь?» Король переходит на визг обращаясь к Белесому. «У тебя невесту крадут!» «Мне проблемные особо не нужны. Пускай забирает!» спокойно отвечает граф, Отпивая из своего бокала. «Ваше здоровье, Ваше Величество!» Прощальный взгляд, и мы уже бежим по коридору на выход из дворца. «Он сейчас на помощь позовет, нет?» выражаю вслух мысли о короле. «Может!» кивает Дмитрий. «Но только если из окна прокричит. Двери мы заперли!» Выскакиваем на улицу, и тут, как по заказу. «Держите их! Это преступники! Они совершили нападение на дворец!» Раздается голос Генриха на всю округу. «Так, усыпить всю столицу, полагаю, проблематично». «Еще как, госпожа!» – подтверждает Вилен. «Тем более наши силы истощены. Вряд ли хотя бы еще один человек падет под нашим воздействием сейчас». «Хорошо», – вздыхаю. Бернар крепко держит меня в своих объятиях. Можно бежать и не думать о препятствиях. Он помогает. А Мелани помогает служанка. «Какой следующий пункт вашего плана?» Вы же понимаете, что домой мы не можем вернуться? По крайней мере, не прямо сейчас. Генрих в ярости». Бернар переглядывается с магами, и я понимаю, что именно домой они и хотели. «Можно на фабрику, там Вита готовит оборону. Все равно им нужно помочь, защита не вечна. Да и мы восстановимся с Веленом, пока доберемся». «Милая, как тебя зовут?» Поворачиваюсь к служанке. «Рози, леди! Рози, вы переправите нас в Липрию? Это часть плана еще в силе?» — Да, телега как раз за углом, но все не поместятся, максимум еще один человек, — говорит неуверенно служанка. — Вы сможете добраться до фабрики? Сжигать ее, как я писала, на эмоциях не стали, да? — Госпожа, вы видели жалкую защиту дворца от магии? — отвечает снисходительно Дмитрий. — Мы еще поборемся. — Да, а сжечь всегда успеется. Мне нравится иметь жену с фабрикой, — влезает Вандербург. — Ты их надоумил? «Его светлость нас вдохновил», — заявляет гордо велен. «Бегите в Липрию, будем на связи». «Ты поедешь с нами? Уверен? Я пойму, если что. У тебя тут все хорошо устроено. Наш город, наследство...» — спрашиваю Бернара, затаив дыхание. «Я уже сделал свой выбор, моя дорогая». Он целует меня в висок. «Скорее в телегу, пока кто-то не проснулся. Я магией не владею, к сожалению. Только кулаком и мечом смогу вас отбивать».